Вот стоят Гунтер и Брунхильда друг против друга. Брунхильда засучила рукава и метнула копье с такой силой, что оно должно было бы пронзить Гунтера насквозь, но Зигфрид подставил под удар свой щит. Зазвенел щит, посыпались с него искры. Зигфрид поднял копье и метнул обратно в Брунхильду, но не острием, а тупым концом. Ударила копье в ее крепкие доспехи, покачнулась Брунхильда и едва устояла на ногах. Разгневалась воинственная дева, но сказала Гунтеру «Отменный удар, государь! Я благодарю тебя за него, однако наше состязание еще не окончено!» Она подняла земли тяжелый камень и метнула его на 20 сажен, а сама прыгнула следом еще дальше. Гунтер поднял другой камень, не неменьший, и Зигфрид метнул его могучей рукой. Затем он подхватил Гунтера и прыгнул, оставив Брунхильду далеко позади. Поникла головой гордая Брунгильда, позвала своих воинов и слуг и сказала им: "Отныне могучий король Гунтер мой и ваш повелитель. Радостный возвращался Гунтер в своё королевство. Вскоре в Вормсе сыграли две свадьбы. Гунтер женился на Брунгильде, Зигфрид на К림хильде. Золото Нибелунгов он преподнес К림хильде как свадебный дар. Зигфрид отбыл с молодой женой в Нидерланды, и они жили там счастливо 9 лет. На десятый год Гунтер пригласил сестру и зятя погостить в Вормс. Прибыли Зигфрид и Кримхильда ко двору бургундских королей, и все было бы хорошо, да как-то раз перед утренней церковной службой заспорили Кримхильда с Брунхильдой, который из них подобает первой войти в церковь. Сказала Кримхильда, другие короли рядом с моим Зигфридом, как звезды рядом с луной, и мне принадлежит право идти впереди тебя». Ответила Брунхильда, как можешь ты говорить такие речи, хоть твой муж владеет королевством, но он был в свите Гунтера, как простой воин, когда тот приехал свататься ко мне. нестерпела обида Кремхильда и рассказала Брунхильде, как все было на самом деле. Гнев и стыд. Охватили Брунхильду. Она потребовала объяснений от мужа и от Зигфрида, и Зигфрид, желая спасти честь своего Шурина и друга, заверил Брунхильду, что Кремхильда солгала. Но с той поры не стало Гунтеру покоя, и он решил убить Зигфрида, чтобы вместе с ним умерла их общая тайна. Помощником в этом злом деле он избрал верного вассала бургундских королей Хагена фон Трунье. Хаген был суров, отважен и предан своим угрозам господам, как цепной пес. Хаген сказал, трудно убить Зигфрида, ведь его тело неуязвимо для любого оружия, но я убью его. Он пошел к Римхильде и спросил, скажи, госпожа, можно ли как-нибудь причинить вред благородному Зигфриду? Я хочу знать это для того, чтобы защитить его в случае опасности. Кремхильда, знавшая Хагена с детства и безгранично ему доверявшая, ответила, на спине у Зигфрида между лопаток есть место, величиной Слиповый листок, куда его можно поразить насмерть. Тогда коварный Хаген сказал, «Отметь, госпожа, как-нибудь это место на его одежде, чтобы в случае нужды я не ошибся». И Кремхильда тонкими шелками вышла на одежде мужа небольшой крест. Вскоре позвал Гунтер Зигфрида на охоту и сопровождал Хаген. Слуги несли... Запас всякой снеди, чтобы охотники могли закусить в лесу, когда настанет время обеда. Но Гунтер, по наущению Хагена, отдал тайный приказ не брать ни вина, никакого иного питья. Когда Зигфрид перед отъездом на охоту пришел проститься с Кримхильдой, она вдруг заплакала и сказала, молю тебя, не езди сегодня на охоту. Нынче ночью мне приснилось, что растерзали тебя в лесу два кабана. Чует мое сердце, с тобой приключиться беда. Но Зигфрид ответил, «Не тревожься, я еду на охоту с друзьями, твоим братом и верным Хагеном, они не могут желать мне зла, а диких зверей я не боюсь». Он поцеловал Кремхильду на прощание и покинул ее. Охота была удачной, много дичи настреляли охотники, а затем расположились на поляне, чтобы отдохнуть и пообедать. И тут-то обнаружилось, что еды у них вдоволь, а вот питья нет никакого. Гунтер сказал, раз уж наши слуги так оплошали, придется нам пить воду из ручья. Хорошо, что он протекает совсем близко. Тут коварный Хаген предложил, а давайте устроим состязание, кто из нас троих быстрее добежит до ручья». Зигфрид рассмеялся. «Вам не обогнать меня, даже если я побегу в полном доспехе с копьем и щитом, а вы в одних рубахах». «Все же мы попробуем», — сказал Хаген, и все трое побежали. Зигфрид прибежал раньше своих соперников, но учтиво подождал их и дал королю напиться первым. Затем он положил на траву свой щит и копье и, склонившись над ручьем, припал к воде. Тогда Хаген украдко взял копье Зигфрида и со всей силы вонзил ему между лопаток туда, где Кримхильда вышила, шелками крест. Свершив свое зло, Хаген бросился бежать в лес. Смертельно раненый Зигфрид метнул ему вслед свой тяжелый щит, но рука его уже ослабела, и щит лишь сбил злодея с ног, не причинив ему особого вреда. Зигфрид упал на землю. Цветы, что росли вокруг, стали алыми от его крови. Король Гунтер, глядя на умирающего друга, залился слезами. Зигфрид сказал, не подобает горевать убийце над убитым. За свое вероломство, Гунтер, будешь... Проклят ты сам и весь твой род. Мне жаль только госпожу Кримхидду, мою любимую супругу. Если в твоем сердце есть капли чести, ты не покинешь ее и будешь заботиться о ней, как подобает брату». Так сказал Зигфрид и умер. Король Гунтер приказал уложить зятя на золотой червлёный щит и с почетом отнести во дворец. Всем объявили, что отважный Зигфрид погиб на охоте от кабаньях клыков. Горестно рыдала Кремхильда на тело мужа, она сразу догадалась, что рана его нанесена не кабаньями клыками, а человеческой рукой, и поняла, что Зигфрид был предательски убит, а убийцы – ее брат Ихаген. С этой минуты не осталось в душе Кремхильда ничего, кроме горя, ненависти и жажды мщения. Зигфрида схоронили в монастыре близ Вормса, а Кремхильда – поселилась в одной из монастырских келей, чтобы быть поближе к дорогой могиле. Братья безутешной вдовы завладели принадлежавшим ей золотом Нибелунгов и спрятали его на дне рейна. Кроме самих братьев об этом знал лишь Хаген, но он поклял сохранить тайну, пока жив хоть один из бургундских королей. Став владельцами чудесного клада братья Короли присвоили себе имя могучих великанов и стали называться Небелунгами. Прошло 13 лет. Однажды в Вормс прибыло посольство из страны гунов. Могущественный царь гунов цель недавно овдовел и теперь просил отдать ему в жены Кримхильду. Братья короли стали уговаривать сесту принять это предложение. Кримхильда сначала отказалась наотрез, но после рассудила, что став женой могущественного царя, она обретет власть и силу, чтобы отомстить убийцам незабвенного Зигфрида, и согласилась. Кримхильда отбыла в страну гунов и стала там царицей. Прошло еще 13 лет, и как-то раз Кримхильда сказала мужу, «Давно не видела я своих братьев и хочу, чтобы они приехали к нам в гости». Этцель тут же снарядил гонцов в бургундские земли. Кримхильда велела гонцам передать ее братьям, чтобы они непременно взяли с собой Хагена фон Трунье. Хаген знал, что приглашение... Кремхильде, несулитым добра, и стал отговаривать братьев королей от поездки. Но Гунтер сказал: "Будем смело смотреть в лицо опасности, и если суждено нам погибнуть, погибнем". Взяв с собою тысячу воинов, братья короли тронулись в путь. Вот подъехали они к широкой реке и стали искать место для переправы. Хаген пошел вдоль берега и вдруг увидел в воздухе стаю лебедей. Опустились лебеди на землю, скинули себе оперение и, превратившись в прекрасных дев, стали купаться в реке. Хаген подкрался к лебединым девам и спрятал их белое оперение. Стали девы его просить, верни нам наши одежды, а мы расскажем тебе, что ждет тебя самого и тех, кому ты верно служишь. «Согласен», – ответил Хаген, – «только пусть ваше предсказание будет благоприятным, иначе не видать вам ваших белых перьев. Говорят вещие девы, удачным будет ваше путешествие, примут вас с великим почетом, отпустят домой с богатыми дарами». Поверил Хаген вещим девам и вернул им оперение. Девы облачились в свои лебединые одежды, взмахнули крыльями и взмыли ввысь, а из-под небеси крикнули «Неправду мы тебе сказали! И тебя, и тех, кто с тобой ждет скорая смерть, и всех вас в живых останется лишь старый капеллан!» Хаген рассказал братьям-королям о зловещем предсказании, но они решили все же продолжать путь. Во время переправы через реку Хаген захотел испытать судьбу. Посредине реки он схватил старого капеллана и бросил воду. И хотя капеллан был стар и немощен, а река глубока и бурлива, он благополучно выбрался на берег и стало ясно, что вещи девы сказали правду. Наконец, прибыли бургунды ко двору царя Этцеля. Кремхильда встретила братьев и Хагена фон Трунье с приветливой улыбкой, но в душе она предвкушала скорое мщение. Вот гости и хозяева сели за пишенственный стол, Кремхильда подала с нагуном, и они с мечами набросились на бургундов. В царском дворце завязался бой, стены дрожали от воинственных криков. По полу текли реки крови. Хаген бился мечом, который он забрал у Зигфрида. Много было бургундов, но гуннов еще больше, и они держали верх. Погибли все бургундские воины. Погибли младшие братья короли Гернетт и Гизельхер. Гунтер и Хаген были захвачены гуннами и связаны, предстали перед Кремхильдой. Кремхильда сказала... Пришло время поплатиться вам за смерть благородного Зигфрида. Она приказала гуннам немедле убить Гунтера, а когда это было исполнено, взяла меч Зигфрида в свои руки, снесла голову Хагену фон Трунье, и все, кто видели это, ужаснулись. Старый рыцарь Гильдембранд, который не был гуном, хоть и служил Эцелю, в негодовании воскликнул «О горе!» «Нет оправдания женщине, поднявшей руку на воина!» «Пусть навлеку я на себя беду, но дерзкая не останется безнаказанной!» С этими словами он поразил Кримхильду мечом. Она упала на пол с залитой кровью и умерла. Так прекратился род бургундских королей, а золото небелунгов навсегда осталось на дне рейна.